Сентябрь 2015 года. Санкт-Петербург. Россия. Зимний дворец. К зимнему подъехать спокойно так и не удалось. У Александровских ворот бушевали демонстранты. Настроенная на волну 105,7 FM, русское радио, давала блок новостей. Их императорское величество, Императора Николай Третий, первым среди мировых лидеров, приветствовал провозглашение Африканской Итальянской Республики, состоявшееся в Магадишо Третьего дня. Их Величество изволили заявить, что мир, спокойствие и должный порядок которого была лишена земля итальянского Сомали в течение долгого времени, представляют собой самостоятельную и важную ценность, достижение которой оправдывает действия, которые могут быть расценены как акт сепаратизма. Их Величество также отметили что автохтонный народ негритянской и смешанной расы проживающий на этой территории показал свою полную неспособность к построению государственности создал на своей территории рассадник криминального насилия бандитизма и терроризма и потому интересы мира и спокойствия настоятельно требуют от всего мира оказать смелым итальянским морякам должную помощь в чем российская империя несомненно Воспоспешествует Вот и еще одно государство Появилось на карте мира Возможно, скоро там будет порядок А вот эти молодые люди Стремятся порядок разрушить Для меня, как для человека Длительное время прожившего на западе Это зрелище не было пугающим Например, в САСШ Около Белого дома Постоянно проходили какие-то пикеты Даже одиночные Люди устанавливали палатки, жили там, а один физик, протестуя против наращивания ядерных арсеналов, голодал 282 дня. Бывали демонстрации и в Берлине. Правда, к правительственным зданиям они не подходили, и его запрещено. Для немца эти слова не просто так. Бывали демонстрации и в России. Но именно сейчас я даже испугался, смотря на искаженные гневом лица и молотящие по ветровому стеклу кулаки. Для этих людей я был никто, просто еще один человек, подъехавший к Александровским воротам. Они ничего не знали ни про меня, ни про то, что я сделал для России. В конце концов, но они ненавидели меня. То, что я приехал в зимний, было поводом для ненависти. Двери открылись. Я включил фары и дал газ, осторожно, чтобы никого не задавить. У самых ворот демонстранты отхлынули. Кого-то, кто не успел отцепиться от машины вовремя, метким ударом на гайки снял казак. А боковое стекло моего майбаха кто-то разбил яйцо. Я опасался, что польется в салон, если опустить. И потому приоткрыл дверь, чтобы поговорить с гвардейцами на воротах. Тут же еще одно яйцо полетело в створ, закрывающихся ворот, шмякнулся ополированный бок германского лимозина. Конец Воронцов, вице-адмирал флота Его Императорского Величества, с визитом к его Императорскому Величеству, отрекомендовался я, мне назначено на 14. Лив казак взял переливающийся всеми цветами радуги пластиковую карточку прозрачной в глубине которой был оттеснен золотом двуглавый орел, отметил мое прибытие в своей книжке. Карточки были одноразовые. Они рассылались спецсвязью или передавались фельдъегерями и давали право на одно посещение дворца. Мне не составило бы труда выправить себе и постоянный пропуск, но я этого не сделал. Я не так-то часто здесь бываю. Гвардейцы закрыли ворота. Еще одно яйцо по минометной траектории перелетело через них и шлепнулось на гранитную брусчатку мостовой. Тяжелая вас служба, казак. Посетивал я. Так вот, что, ваш высок благородие, Ответил казак. Свои же. Хоть не хулиганы, а свои. Вот там. Давно оттуда. Да уж почитай год ваш высок в благородии. собираешься. А Бог даст, и поедем. Вот в этом и есть Россия. «Бог даст, и поедем на войну!» «Можете ехать до конца и направо!» «Я знаю, благодарю, казак!» «За что, ваши всок в лагроводе?» «За все!» «На самом деле, за то, что ты есть, казак!» «Есть такие, которые бросают яйца с такой ненавистью, как будто это гранаты!» «Но есть и ты!» «И пока ты есть, не изменится ничего!» «Россия стояла, стоит!» И будет стоять. Очевидно, с поста сообщили. У стоянки меня ждал офицер Лейб-Гвардии. Он должен был проводить меня к высочайшей аудиенции. — Ваше высокоблагородие, — сказал он, — я проследил за его взглядом. Через весь борт длинная уродливая царапина. Это нельзя назвать случайностью. Чтобы сделать такую на современной машине, нужен острый нож, — — Да, — только сказал я, — достойно, нечего сказать. — Достойно меня встречат город, за спокойствие которого я проливал свою кровь и, главное, чужую. — Все нормально, — сказал я, — все нормально. — Извольте. Николая я узнал не сразу. Николай, в сущности, не был готов к тому, что свалилось на него после гибели отца. В нем все еще жил... Какой-то ребенок, проказливый, непоследливый ребенок, который давал ему возможность видеть и чувствовать мир совсем по-другому, нежели взрослый. Но потешный двор стал вдруг настоящим, и теперь передо мной стоял человек, которого я плохо знал. Человек, отренувший все иллюзии, познавший зло и поставивший его на службу себе и своей стране. Неоднократно преданный и разуверившийся в людях. Наконец осаждаемый в этом дворце, подобно дикому медведю в берлоге. Но он вовсе не собирался уступать никому, ни германцам, ни демонстрантам, ни обстоятельствам судьбы, никому. Если вы попросите меня назвать самого упрямого человека на земле, я скажу вам, его императорское величество, Николай Третий Романов. Ничего не покривлю при этом душой. Ты видел, что происходит у ворот? Без предисловий спросил Николай. — Да? — И что там, по-твоему, происходит? — В хулиганской выходке, — ответил я. Причина их в том, что эти молодые люди никогда не видели настоящего противостояния, никогда не знали настоящей войны, страшной войны, такой, как в Мексике. Не знают, что это такое. В их понимании противостояние с властью достаточно романтичное дело. Подрыв основ власти — Показатель смелости. Слава Богу, что время переезда в России никогда не было по-другому, сказал Николай, особенно в образованных кругах. Государство считалось таким левиафаном, душителем свободы. Наша проблема в том, что сейчас к образованному классу можно причислить все население страны. Крестьян, которые держали портрет государя в углу рядом с иконами, Больше не осталось. Николай помолчал, потом продолжил. Знаешь про выборы в Думу? Что-то слышал, Ваше Величество. Николай в возбуждении встал со своего места. Дума — намного более опасный политический инструмент, чем кажется. Ее влияние многие недооценивают. То, что я могу принимать законы без согласования с Думой, не более чем фикция. Традиция говорит совсем о другом. Совсем о другом. Дума является выразителем общественного мнения, и одновременно она сама формирует общественное мнение. Сколько я могу принять законов в обход ее, не подвергаясь обструкции, а? Один, два, не более? Каждый такой закон будет воспринят как удушение свободы. А ты не можешь не понимать, что закон выполняется только в том случае, если подавляющее большинство населения благожелательно воспринимает их. Опросы показывают, что с вероятностью 90% консервативному блоку не сформировать в Думе даже простого большинства. Досрочный же распуск Думы приведет только лишь к консолидации рядов наших противников и притоку к ним новых людей. Николай остановился, словно подняв лошадь на дыбы, и сказал, — И потом, я хочу, чтобы ты баллотировался в Думу. Мне нужны все люди, которых я могу собрать и на которых могу положиться. Все до единого. Нужно максимально укрепить консервативный блок». «Да, Ваше Величество, покорниче прошу освободить меня от этой ноши», сказал я. «Почему?» «Ваше Величество, дума совсем не то место, где я придусь к двору. Совсем не то». «Это почему это?» «Потому что решение...» которые надо принимать в данный конкретный момент, требуется принимать без обсуждения и без доказывания кому-либо чего-либо. Кто доказывает, тот априори не прав. Он доказывает прежде всего самому себе. Что было бы, если бы в Персии я создал такую вот думу, посадил у нее 50 или тем пуще сто говорунов и заставил бы их обсуждать решения, которое необходимо принимать быстро и при этом не учитывая интересы каждого. Да, В лучшем случае, получилась бы постыдная говорильня, приливающаяся на улицах крови. В худшем случае, депутаты для придания веса своим словам и своим воззрением начали бы апеллировать к улице, и улица раскололась бы, в то время как нужно было прямо противоположное единство. У нас не Персия, Подъезжая ко дворцу, я забыл об этом, ваше величество. Разве что вместо яиц там могли кинуть гранату. Яиц не хватало и на еду. Николай посмотрел на меня зло и как-то загнанно. Решение принято, сударь, окончательно и бесповоротно. Вы знаете правила. Просто передадите свое место в списке следующего. Вот и все. Не желаете заседать в думе? Ваше право. Николай вдруг подмигнул мне. «Чтобы быть хорошим политиком, нужно прежде всего нравиться журналистам, потому что именно они создают образ политика перед избирателями. А у тебя ведь с этим все в порядке, Ну, по крайней мере, с журналистками!» «Да я бы и не сказал». Декабрь 2015 года. Санкт-Петербург. Телестудия. Свет сжег глаза. Для чего-то освещение в студии было направлено прямо на нас. От этого я чувствовал себя не в своей тарелке. Для меня свет — опасность. Темнота — спасение. Это не придумано мной, это вбито в центре подготовки боевых пловцов Балтийского флота. Так вбито, что топором не вырубишь». Мой противник по дебатам чувствовал себя намного свободнее, улыбался и даже заигрывал с гримершей. Впрочем, ему простительно. Он молодой и, кроме того, чтобы дебатировать и спорить, больше ничего в сущности и не умеет. Итак, господин Алексей Дмитриев, адвокат, бывший чиновник восьмого класса, калежский ассессор. В Владимирской губернии занимал должность советника губернатора по юридической части и скомпрометировал себя махинациями с землей, вследствие чего был вынужден выйти в отставку. Уголовное дело не возбуждалось за недостаточностью улик а также вследствие того, что преступный умысел не был доведен до конца, а возбуждать по умыслу просто никто не потрудился. Вынужденный уехать из славного города Владимира, Дмитриев прибыл в Москву, где поступил в коллегию адвокатов. Без поручительства, с трудом наскребя на поручительный взнос. Дела он вел ни шапка, ни валка. По крайней мере, модным адвокатом он не стал и свое бюро не открыл. Зато каким-то образом сдружился с господином Абрамсоном, крупным владельцем недвижимости в Центральной России. Возможно, по его протекции попал в Оксфорд на бесплатные шестимесячные курсы гражданских лидеров, где лекции читают специалисты Тевистокского института, известного антироссийского подрывного центра. В Россию он вернулся уже не адвокатом, а гражданским лидером. По коммерческим делам он больше не адвокатствовал, боролся с коррупцией и вел правозащиту деятельность. Для понимающего человека, такого как я, это значит, что человек нигде не работает и существует за счет неизвестных источников. Возможно, гранты, выделяемые различными иностранными организациями, возможно, прямые взносы лиц, заинтересованных в демократизации России. Он сильно поднялся за последний год, стал одним из лидеров гражданских протестных действий, в ходе которых какой-то подонок исцарапал вчера мою машину на стоянке. Эпизод, конечно, не смертельный, но неуважение чужих прав и чужого имущества при непременном требовании уважать свои права, есть одна из отличительных черт протестов. Свои? чужие права, протестующие мерили другой меркой. Поскольку опыт требовал от меня знать своего врага много лучше, чем самого близкого друга, я навел справки и, помимо махинации с землей, узнал про моего оппонента еще кое-что интересное. Дмитриев он был не по отцу, а по матушке, а по отцу он был Стаховский. Вероятно, фамилия матери связана с неприятными воспоминаниями детства, когда господин Стаховский бросил семью и не платил алиментов. Но, может быть, господин Стаховский скрывал свою истинную фамилию, и потому что многие, если и не недолюбливали евреев, то голосовать за них были не готовы. И, по крайней мере, по копии зачетной книжки Казанского университета, того самого, кстати, который закончил известный коммунист Ульянов, фамилия моего оппонента была Стаховский. Несмотря на столь нелестное прошлое и скандальное настоящее, я испытывал к своему оппоненту нечто вроде жалости. Дело в том, что такие люди, гражданские лидеры и организаторы, часто очень неплохие, энергичные и деятельные люди. Просто их вовремя не заметили, не поддержали, не включили в систему, не дали участка работы и возможности расти. Непризнанная системой Они включились в борьбу с ней и отдали всю свою энергию на то, чтобы опрокинуть лодку, в которой находимся мы все. Вряд ли у них это получится, но согласитесь, что плыть в одной лодке с человеком, который не просто хочет, который мечтает о том, чтобы все опрокинулись, и лодка полетела в воду, который готов на крутой волне навалиться на борт, чтобы лодка почерпнула воды, согласитесь... С таким плыть просто опасно. Появилась ведущая, та самая, из-за которой я категорически не хотел здесь появляться. Вся такая стремительная, вся такая внезапная, любящая на каждый вопрос получать ответ и принимать решение в течение трех минут после того, как необходимость принять решение, пришла ей в голову. Короче, типичная британская однозначность против русской сложности и многозначительности. Строгий черный костюм, с которого кто-то убрал бриллиант вензель, одинокая нитка жемчуга, волосы чуть короче обычного. Бедущая плюхнулась с кресла и гремешь, наконец-то отстала от господина Дмитриева и налетела на нее. Кати, ради бога, не так много пудры, я окажусь себе, похожей то ли на придворную даму, то ли на подоскушку, зализывавшую свои раны. Очаровательное сравнение, не правда ли? Свет сегодня сильнее обычного. Общественное телевидение во всем его суетном величии. Общественное телевидение появилось в Российской империи совсем недавно и, на мой взгляд, ошибочно. До него в России было два канала, на которых были только серьезные передачи. Один финансировался из государственной казаны, другой из речных средств августейской фамилии. Были еще несколько каналов имперского уровня, но там было слишком много рекламы и развлекательных программ, чтобы считать их серьезными. Общественное телевидение появилось как третий канал без рекламы. И задумка была такая, что будет создан некий общественный совет, который будет определять сетку вещания. Итогом же стало появление канала, на котором право высказаться, получила любая антиправительственная мразь. Причем, чем радикальнее высказывание, тем лучше, а на правдивость и объективность никто не смотрел. Базовый принцип журналистики. Отдалять факт от мнений. Здесь был благополучно забыт. В погоне за рейтингом годились всякие приемы. Изобретением канала были ток-шоу в прямом эфире на политические темы. Это когда приглашали, точнее вызывали, с одной стороны представителя оппозиции, с другой стороны представителя правительства и устраивали своеобразную дуэль в прямом эфире. И кстати... Можете считать меня ксенофобом, но почему в наблюдательном совете общественного телевидения едва ли не половину составляет люди одной и той же национальности, и вовсе не русской? Нет, я ничего не хочу сказать, но, по-моему, демократия — это кого больше, а не кто наглее, не так? Зачем Худспута то разводить? Еще и за казенный счет». Тем временем макияж был благополучно завершен. — Господа, — сказала ведущая, — напоминаю правила. Две минуты на ответ. Встречных вопросов просьба избегать, равно как и провокационных вопросов. Начинаю и завершаю передачу я. Вы начинаете говорить только после того, как закончу говорить я. Вопросы. — Никаких, сударыня. — бодро ответил я, а господин Дмитриев лишь отрицательно покачал головой. Он вообще уделял внимание чтению какой-то газеты. Биржевые ведомости, если глаза не обманывает. Банально, три, два, один, мотор. Улыбка, за которую девять из десяти мужчин готовы будут все простить и забыть. — Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня воскресенье с вами Иванов Кристина Ворон и программа К барьеру». В Следующий час нашего эфира мы посвятим дискуссии на тему безопасность в России: проблемы и приоритеты. Справа от меня советник его императорского величества по вопросам безопасности адмирал Коняс Александр Воронцов. Слева от меня адвокат-эксперт по всем вопросам, начиная от того, с какой ноги утром вставать и заканчивая тем, с кем надо дружить, с Берлином или с лоданом господин Стаховский. Кстати, а когда-то меня назначили на должность, которая к тому же не существует, или я чего-то не знаю?» Кристина уже уверенно говорила по-русски, правда, с очаровательным акцентом. «Она вообще училась очень быстро, начала учиться русскому в Персии, закончила обучение уже здесь». Ни для кого не секрет, что угроза терроризма во всем мире за последние 10 лет только нарастает. Мы сталкиваемся с невиданными до фактами смертничества, когда люди, иногда даже женщины и дети, надевают на себя пояс с взрывчаткой, идут в валютное место и подрывают сами себя, рассчитывая убить как можно больше людей. Мы столкнулись с угрозой ядерного терроризма, когда в результате террористической атаки Погиб один из красивейших городов мира, колыбель современной цивилизации. Постоянно нависающая над нами угроза стать жертвой самоубийственной террористической атаки всколыхнула все общество и заставило нас задуматься о том, а все ли сделано для недопущения повторения трагедии Рима здесь, в России. Господин Воронцов, вам слово. Я молча сидел и смотрел. На одну из самых красивых женщин, которых я знал, ее не испортил даже студийный макияж. — Вам слово, — повторила она, смущаясь и зляясь одновременно. Молчание становилось совсем уже непривычным, и даже господин Дмитриев-Стаховский смотрел на меня с искренним, а не наигранным интересом. — не я не намерен ничего комментировать, — сказал я. Передача шла в прямом эфире. Вспышка в глазах Кристины могла испепелить на месте любого, как мощный солнечный протуберанец. «Значит ли это, что вам нечего сказать, господин адмирал?» «Совершенно верно». «Господин адмирал», — рисуясь, сказал Дмитриев, «как типичный офицер и аристократ не считает необходимым отчитываться перед русским народом за свои действия и действия тех людей, каких он здесь представляет. Это обычная реакция самодержавия, не желающего вступать в диалог с обществом. — Следует ли так понимать, что общество в этой студии представляете вы? — Господин Дмитриев, — спросил я. — Господа! — воззвала к нашему благоразумию Кристина. — А если даже и так? — Интересно, откуда это все появилось? И как-то разум, самодержавие... Я полагаю, сударь, что человек, учившийся в иностранном университете, на курсах политических лидеров, тем более в британском университете, и в самом деле не может представлять интересы русского общества, где бы то ни было. Британского вполне допускают. — Может быть, вы расскажете о своей работе в САСШ, господин Канясь? — бросился в атаку Дмитрий Саховский. Охотно. За время пребывания в САС мне как-то не посчастливилось окончить курсы политических лидеров и вообще каким-то образом участвовать в политике. Видимо, не повезло. Однако мне удалось создать несколько коммерческих компаний, существующих до сих пор, и вывести их наоборот, исчезаемые десятками миллионов долларов в год. Можно ли вас поздравить со схожим достижением? Господин Дмитриев, или вы предпочитаете практике теорию? Кто-то отчаянно замахал, пустили рекламный блок. Ты с ума сошел. Офсайт. Мы договорились о публике не показывать, что знакомый. И я, между прочим, договоренность сдержал. Наши отношения закончились так же стремительно, как и начались. И также катастрофично. «Не знаю, почему мне везет именно на таких женщин. Она в чем-то была похожа на Ксению. Прежде всего, в безудержной попытки доказать, что она может быть ничем не хуже мужчин. И в этой попытке мужчина рядом, тем более супруг, ей не был нужен. Совсем. От нее нет. Просто обсуждать вопросы, связанные с государственной безопасностью, в прямом эфире, есть так предательство по отношению к тем, кто находится сейчас в поле и защищает каждого из нас, рискуя жизнью. Но ради бога имена агентов никому не нужны. Почему же? Они много кому нужны. Пальцев не хватит, чтобы подсчитать. Но дело не в этом. Если вы помните Персию, сударыня, а вы ее помните, то вы должны помнить и такой казус». Какое-то время нам удавалось очень эффективно уничтожать лидеров-террористов, наводя вооруженные беспилотники и ракеты с вертолетов по сигналу сотового телефона. Достаточно было только узнать номер, и все. Потом как отрезало. Это потому, что о происходящем узнали журналисты и, ликуя, донесли правду до всего мира. А они просто перестали носить с собой сотовые. Я не могу придумать, кому, кроме террористов, конечно, стало от этого лучше. Мы не можем быть уверены в том, что какая-либо информация не пойдет на пользу террористам, которые во множестве действуют и сейчас, и потому лучше не давать вообще никакой информации. И о чем предлагаешь говорить? О политике? Об экономике? Людей разве не это интересует? Смею вас заверить, не только это... — сказал Дмитрий саховский этого с интересом, наблюдавший за нашей перепалкой. — Людям нужна правда, и не вам определять ее безопасную дозу, сударь. — Людям не нужна правда, — отрезал я. — Точнее, нужна, конечно, но далеко не так сильно, как вам хотелось бы. Людям нужно другое, и людям нужно разное, каждому свое. Людям нужно, чтобы они проснулись утром, скушали завтрак, и поехали на работу, которая будет достаточно для всех, и которая позволит содержать семью и что-то откладывать на будущее. Людям нужна уверенность в завтрашнем дне, стабильность и порядок, чтобы те деньги, которые они откладывают в стройкассу на новые квартиры, не превратились в ничто в результате чьих-то безответственных экономических экспериментов. Людям нужна уверенность в том, что враги никогда не придут на их землю и никогда ничего не отберут у них. Людям нужен порядок на улице, чтобы гулять по вечерам по городу и знать, что это твой город. Что же касается разного, господин Стаховский, мне, к примеру, нужно как следует выспаться, хотя в ближайшее время это не предвидится. Вам не помешало бы взять несколько уроков этикета, чтобы научиться не перебивать людей, говорящих между собой. А очаровательной леди, которая сидит рядом с нами, нужно понять, что у понятия «женская независимость» есть синоним, и синоним этот — женское одиночество. Как только она это поймет, дела у нее пойдут куда лучше. Кристина отчаянно замахала рукой, чтобы снова опускали эфир. Выборы мы выиграли, с трудом и с небольшим перевесом, но выиграли. Господин Стаховский прошел в Думу по своему списку и получил возможность оттачивать там свое ораторское мастерство в качестве ярчайшего представителя оппозиции его величества. А я уступил свое место в списке, довольно высокое, кстати, И вполне проходное, некоему тайному советнику, который в политике понимал куда лучше меня, и стал ждать нового назначения. Конечно, ни о какой разведывательной деятельности больше не могло идти речи. А потом случилась беда. Ранняя весна 2016 года. Финляндия. Гельсингфорс. Зима в тот год на северо-западе России выдалась теплая, мягкая, почти без морозов. В последнее время то ли с изменением климата связано, то ли еще с чем. Нормальная зима была редкостью. То шел дождь со снегом, то вдруг устанавливался морозец, и дороги покрывала льдом. Этой зимой все было так же. Как раз в один из дней марта этого года из дома на мойке вышел человек. Он не жил здесь, у него не было своего жилья, потому что его домом был военно-морской флот, а жил он на съемных квартирах, перебираясь с места на место. Так мало кто жил. Служба в военно-морском флоте предоставляла право купить себе жилье через кассу взаимного ипотечного кредита, либо даже через обычный банк, без переплаты. Процент будет платить казна. Только дурак таким не воспользуется. Но этот человек возможности не воспользовался, хотя и не был дураком. Возможно, все это потому, что он был сиротой и никогда не имел собственного дома, только казенные. Словно в компенсацию этого, машина у этого человека была знатная четырехдверный Ванден Пласс МК-11 2006 года, британский четырехдверный спортивный седан с двенадцатицилиндровым двигателем. Машина эта стоила дорого, даже подержанная, потому ее мало кто покупал. Германские предложения были и дешевле, и не в надежнее. У них не приходилось постоянно устранять неисправности. Но этот человек по непонятным причинам остановил свой выбор на Ванден Пласс. Возможно, ему нравился благородный спортивный силуэт машины. Такого не достигнешь никакими дизайнерскими ухищрениями. Для этого потребны долгие традиции. Возможно, его привлек двенадцатицилиндровый двигатель, равный по мощности форсированной «восьмерки» БМВ, того же поколения. Но как же он тянул? Сама машина намекала на благородство и некий стабизм ее обладателя, поэтому на нее оборачивались даже в пресыщенном Петербурге. Человек сел за руль, повернул ключ, в отличие от германских машин такого класса запускавшихся кнопкой, как спорткары, и это запускалось ключом. И двигатель, рыкнув для начала, в течение минуты перешел на благородный шепот. Подождав, пока мотор прогреется, человек отчалил от тротуара и направился в сторону кольцевой, чтобы с нее свернуть на второе шоссе, дорогу Санкт-Петербург-Гельсингфорс. Был праздник, женский день, и город был полон народу. Машин было немного, Только дурак будет в такое время устраивать ночные гонки по городу. Как это бывало в другие времена, и полиция ничего с этим не могла поделать. В основном туристы и молодежь. Туристы концентрировались у мостов, оживленно переговаривались о своих языках, фотографировали, дышали свежим воздухом сневые. Чуть в стороне стояли туристские автобусы, словно освещенные аквариумы на колесах. Молодежь была везде, молодые парни и девчонки, будущие империи. Они высыпали на проезжую часть, кружились в танцы, целовались и прыгали от радости. Все было пропитано радостью, каким-то даже блаженством, непоколебимым ожиданием хорошего, радостного, светлого. Никто и не думал, что за несколько тысяч километров отсюда точно такие же подростки и молодые люди Могут в эту же ночь выстереть из артиллерийского снаряда фугас, чтобы подложить на дорогу. Никто здесь не думал про то, что за несколько тысяч километров отсюда, на окровавленной новой границе империи, сражаются и умирают люди. Человек, который катился по столице империи на роскошном британском седане, был своего рода посланцем. Посланцем из того мира в этот. Посланцем реального Чудовище жестокого мира в этот влагостный, эфирный и сладкий. Несколько дней назад он прибыл в столицу рейсом военно-транспортного самолета из Кабула. Он уже давно не мог спать. Кошмары мучили его, не давали покоя. Но он не ненавидел этих молодых людей, веселых и беззаботных. Напротив, он любил их. Любил их так, что готов был пойти за них на виселицу. А такая возможность не исключалась учитывая то, что он замыслил, и к реализации чего прилагал усилия. На Большом самцоневском он едва не сбил человека, и все получилось внезапно. Тогда девчонка, опьяневшая от свободы, танцуя, сунулась на дорогу, и он едва успел остроить, набравшую стремительный ход по ломкому летку тяжелую машину. Девчонка повернулась и увидела, Хромированный радиатор, старомодные куки бампера и белого как мило, лицо человека за рулем. Даже в свои девятнадцать беззаботных лет она почувствовала неладные и испугалась. Финляндское княжество начиналось почти за городской чертой сильно разросшегося Петербурга. Дачи, дачи, дачи, веселая музыка, отблески костра, скрип неглубокого снега, Белый туман, тюли, беззаботный свех и жаркий шепот, признание в углу. Человек, гнавший машину на северо-запад, был лишен в жизни всего этого. Он не был аристократом, он был сиротой, хотя личное дворянство он, выслужил В его жизни были казенные койки, построения, занятия, личное время и долг, долг, долг. Долг, который сейчас подсказывал ему поступить совершенно определенным образом. Он проехал выборг, поехал дальше. Дорога здесь была совсем не такая, как на востоке, уже разделенная на полосы, широченной грязно-белой полосой газона, с деревеньками, дачными поселками, огромными глыбами мрамора, выпирающими из-под земли. Здесь не приходилось опасаться фугаса на дороге. Не приходилось дорези в глазах всматриваться в обочину в поисках едва заметного проседания земли или мишени, ведра, столбика камней, блестящего осколка стекла. Здесь не было ничего этого, и если здесь и приходилось чего опасаться, так это резкого, крутого, непросматриваемого, покрытого льдом поворота, который может оказаться намного опаснее на выходе, чем это казалось на входе в него». В яхт клуб он прибыл, когда уже расцвело, по-настоящему, с солнцем, встающим из-за черных зубцов леса. Он прибыл последним, остальные уже ждали его. Это место и близко не было похоже, например, на императорский яхт клуб или на одесскую марину, с их безумием стремительных форм, тонированного стекла и роскошных девиц, многие из которых не считали нужным накинуть что-нибудь на себя, даже на яхтенной стоянке. Это было место для рыболовов и охотников, которые в сезон выходят, чтобы пострелять уток. Аккуратные, словно игрушечные домики у среза воды, дымок из труб, молочные шары фонарей в темноте, длинные сходни и причалы с пришвартованными лодками, несколько бетонированных съездов к воде, чтобы можно было спуститься на воду и поднять из воды на автомобильный прицеп лодку. Здесь были только свои, люди, неуважающие суеты, не прогоняющие, ну и не привечающие чужих, многие бывшие офицеры. Здесь было место, где можно было взять на прокат лодку, выйти в залив и как следует поговорить. Приехавший из Санкт-Петербурга человек припарковал машину на стоянке рядом с гражданским вариантом Русского армейского внедорожника. Поспешил к сходям, где его уже ждали трое с удочками. Финский залив уже был свободен но льда. Лед в эту зиму как следу так и не встал. — Мы на тебя взяли, — сказал Иванов. — Черт бы тебя побрал, — сказал Петров. — Ты так и не избавился от своей британской уродины. Ты что, не можешь купить себе нормальную машину, чтобы не нарваться на вопросы, как командники правослова? Приехавший из Санкт-Петербурга человек ничего не ответил. Он не любил, когда кто-то лез в его жизнь. Он просто взял предложенную удочку, и они пошли один за другим по сходням, где их ждала приготовленная еще с ночи лодка. Их звали Иванов, Петров, Сидоров и почему-то Котов. Они взяли себе вымышленные имена, потому что понимали, их дело опасно. Оно может закончиться на виселицах. Стоит кому-то узнать их настоящие имена и замыслы, могут донести. Они готовы были к смерти, но не раньше, чем сделают дело. Это были заговорщики. Каждый из них пришел в эту группу своим путем. У каждого в оледеневшей душе был свой шип, разрывающий сердце. Но объединяло их одно, своеобразно понимаемое чувство долга и ответственности. Они не были задеями, они хотели сделать лучше, они искренне верили в то, что делают лучше, точно так же, как верили в то, что делают лучше народники, эссеры-бомбисты и большевики в пятом, шестнадцатом и так далее. И как народников, как эссеров, как большевиков искреннее стремление поменять мир, сделать его более правильным и справедливым привели их к тому, к чему это обычно и приводит. К убийству. Вот только задумали убить они всю династию Романовых, свести ее в могилу, уничтожить, прервать. Самое омерзительное в этом было то, что все это задумали не интеллигенты, известные дерьмо нации, не радикальные студенты, бунтующие против старого мира, не иностранные агенты, не садомиты и даже не арабы или персы или афганцы. Все это задумали русские гвардейские офицеры, каждый из которых поклялся в верности его величеству. Таким образом, это были не только убийцы, но и клятва преступники, государственные преступники. К такому решению их толкнула безысходность. Они думали об изменениях еще до Второй мировой, но после Второй мировой стало понятно, что ничего не изменится, все останется по-прежнему. Россия выиграла войну, выиграла легко и жестоко. Конечно, относительно легко, но тем не менее. Получилось как-то неправильно. Два старых противника, два примерно равных по весу боксера, выходят на ринг. Но на первых же секундах один из них допускает грубейшую ошибку, получает великолепный апперкот и падает без сознания. 10 секунд, и бой выигран. Только... Остается ощущение какого-то обмана, что ли? Нет, они не думали мстить за Англию. Все они ненавидели Англию, и один из них даже думал, что надо было бы нанести ядерные удары по крупнейшим городам, чтобы навсегда подорвать британский генофонд и сделать невозможное возрождение англичан как народа, как нации, то есть сделать именно то, От чего отказался его величество император. Но все они понимали, что император Николай теперь победитель. А это значило, что ни о каких реформах теперь не может быть и речи. Они хорошо знали историю. В Российской империи в школе учили историю больше, чем в любой другой империи мира. И знали, что реформы в России всегда начинались после проигранных войн. Но война была выиграна. И теперь Россия была обречена еще на несколько десятков мертвящей, затхлой стабильности. Не будет никаких изменений, ничего не будет. Все так же будет добываться нефть, все так же за людей будут принимать решения, все так же им будет наплевать на все, пока есть дом, работа, машина и полный холодильник. Ты мог все и в то же время, ты не мог ничего». Удивительно, но если этих людей кто-то попросил бы четко сформулировать их политические требования, хотя могли и разорвать на куски без лишних вопросов, они не смогли бы сделать это внятно и непротиворечиво. Объединяло их только одно — «Так дальше нельзя». Причем это чувство было настолько сильным, что они были готовы и убить, и умереть. Один из них был военным наблюдателем во Франции, И оттуда вынес мысль о военной диктатуре, с которой согласились с оговорками все. Еще один в молодости увлекался леворадикальными идеями, но как-то несерьезно. Те, кто серьезно увлекался, обычно заканчивали на виселице. Но желания построить коммунизм у него не было. Он повзрослел и считал это утопией. Чтобы был коммунизм, надо, чтобы сначала были коммунисты. А таких не было. Все гребли под себя. Двое считали, что надо ограничить капитализм, хотя капитализм в империи так был ограничен. Один, наоборот, считал, что надо разрешить все, что разрешено в североамериканских Соединенных Штатах. В общем, помимо требования перемен, их ничего не объединяло. И это наводило на мысль о том, что эти четверо серьезно больны. Но это не делало их. «Менее опасными!» «Что нового?» — спросил один из них, когда они выгребали в тихое, подходящее для ловли рыбы место. Солнце уже взошло, но от черной воды еще поднимался легкий порог. Было покойно и удивительно тихо. «Вот-вот будет назначен новый министр в кабинет», — сказал второй. «Указ провели по инстанции меньше, чем за сутки. Министр контроля». «Кто?» «Адмирал, князь Воронцов». Все замолчали. Из всех князя лично знал только Петров. «Это плохо, тяжело, — сказал он. Убрать?» — спросил Сидоров. «Не лезь поперек батья Пекла. Посмотрим, что он сейчас из себя представляет. Может, и убивать не придется. Котов, я. Сиди с ним дружбу, помогай ему. Посмотри, к чему он клонит». «Есть» он и наш человек. Эти люди... Самое плохое в великих утопиях, в великих идеях, как дать людям свободу, научить их жить по справедливости, то, что ради этих идей можно все. Нет, конечно, нельзя. Но проблема в том, что адепты этих идей как раз и думают, можно. Откуда берутся террористы, коммунисты, эсеры? Ни одного ребенка ведь в школе не учат, что можно взрывать, убивать, лгать, предавать. Не учат этому и родители. Их учат совсем другому. Долгу, чести, патриотизму. Но беда в том, что находятся люди, которые говорят, ради вот этого великого блага в будущем, в настоящем можно все. Убивать, взрывать, злоумышлять. Не все покупаются... Многие не покупаются, но ведь есть кто покупается. Эти люди считали, что в офицерском корпусе у них есть поддержка, в среде генералов у них будет поддержка. Ну кто же откажется от власти, но только если власть будет. Если его императорское величество будет убит, власть должен будет кто-то взять, достойного совершеннолетнего кандидата пока не было а высшую власть по новому закону о престолонаследии нужно было воспринять лишь в 25 лет. Значит, нужен регент. А учитывая то, что страна воюет, и военный совет, кто из генералов откажется быть спасителем России? Именно поэтому его величество следовало убить и как можно скорее. Когда власть будет лежать в грязи, все пойдет быстрее. Думая так, эти люди лгали сами себе. Они думали о том, что многие в офицерском корпусе поддерживают их, и в то же время планировали убийство Его Величества, чтобы иметь повод создать военный совет и перехватить власть. Тем самым они подтверждали тот факт, что они отщепенцы, что при живом государе никто из офицерского корпуса не поддержит их, кроме таких же отщепенцев, как они сами. Но они не видели в этом никакого нарушения логики и продолжали действовать. В этом они были похожи на гвардейских офицеров Дворцовой, которые вывели солдатиков митинговать за Константина и Конституцию, объяснив, что Константин законный император, у которого отнимает власть, а Конституция его супруга. Логично, правда? «Он не может быть нашим человеком», — сказал Котов. «Он друг императора с детства и наш враг. Его надо убить». «Убивать надо другого», — резко возразил Петров. «И ты об этом знаешь. У тебя все готово?» «Да». Эти люди понимали, сколько тяжело будет им осуществить свои безумные планы. Российская империя еще со времен борьбы с большевизмом и крестьянских бунтов 20-х имела лучшую в мире, отлаженную, как часы, систему контрразведки. Они не могли привлечь в дело никого, понимая, что любой может на них донести, и тогда им болтаться на веселице. Умысел на убийство высочайшей особы и государственный переворот никакого другого наказания быть не могло. Именно поэтому каждый из них действовал в одиночку. Планов убийства Его Величества было не один, а четыре. Каждый из заговорщиков разработал свой план убийства. Ни один из них не знал, что конкретно задумал другой. Каждый из них дал клятву в случае угрозы ареста покончить с собой, чтобы не потянуть за собой остальных. Каждый из них знал, что в случае, если одного из них раскроют, другие предпримут все меры к тому, чтобы убить его. Здесь ничего личного, дело было превыше всего. Они были в этом честны, жизнь любого из них весила не больше, чем жизнь царствующей особы, и они в равной степени были готовы убить, так же, как и умереть. Они были опаснее, чем простые радикалы. Все четверо были военными, трое из них прошли горячие точки. Там они приобрели опыт борьбы с самыми страшными террористическими проявлениями, какие только знала история. Именно в Персии терроризм вышел на новый виток благодаря типично шиитскому фанатизму и довольно неплохому образованию многих террористов, их сообразительности. Заминированные машины, пояса шахидов, захваченные бензовозы, обстрелы ракетами с подключенным к ним часовым механизмом и прочее, прочее, прочее. Каждый из них занимал достаточно высокое положение для того, чтобы получать информацию и иметь возможность использовать других в темную, просто отдавая приказы. — Я хочу попробовать убить их обоих. — Делай, что хочешь, — резко сказал Котов, — только предупреди. — ишься. Не в этом дело. Если у тебя не получится, начну я. — Да ну прав, — сказал Петров. — Хорошо, договорились. У тебя все готово? — Да. Они не подозревают? — «Нет!» — человек жестко усмехнулся. «Эти идиоты думают, что они добрались до столицы, обманув всю имперскую службу безопасности. Мы знаем обе их квартиры, постоянно следим за ними». «С беспилотника?» «Нет, с надежными людьми». «Правильно». Средить с беспилотника было заманчиво, но рискованно, потому что вся информация, полученная с беспилотников, архивируется, равно как и то, кто давал те или иные задания. И потом все это можно поднять и выяснить, кто знал о наличии террористов в городе, но ничего не предпринимал. А отвечать на вопросы судей военного трибунала никому не хотелось. После того, как все будет сделано, разберешься с ними, живыми никого не брать, только тихо, не привлекая внимания. Без сопливых. Все четверо помолчали, Говорить, в общем-то, было нечем. Каждый из них принял решение, и теперь каждый ставил на зеленое сукно все, что у него было, включая жизнь. Жизни четырех против жизни царя. Но один из заговорщиков и изменников протянул руку ладонью вниз. Как в старые времена, один за всех. Три руки легли сверху, и все за одного.